Глава д е в я т н а д ц а т а Обед прошел напряженно. Дэйв то и дело сканировал меня изучающим и чего-то ждущим взглядом. Я чувствовала себя очень неуютно. Еда показалась пресной и безвкусной. Дэйв не оценил ни кабана, ни картофель с трюфелями. И уж тем более ему было плевать на горчицу. Он медленно нанизывал на вилку кусочки, и также медленно отправлял их в рот. Я же, немного попробовав кабанятины, отложила ее в сторону. Под пристальным взором мужчины можно было подавиться. «Так и будем молчать», — через какое-то время поинтересовался Дэйв. «А вы хотите поговорить?» Я налила в высокий стакан лимонной воды и осторожно пригубила. «Верно, я хочу поговорить», — Дэйв тоже отложил вилку. Оказывается, сегодня многое произошло. Правда? Что же именно? Ну, например, к нашему соседу Чарльзу пожаловала в гости кузина. «О, еще одна!» — воскликнула я, отводя взгляд. «Какая обширная семья!» «Да нет, все та же!» Дэйв настойчиво добивался признания. «Алисия Спиверт. Она только сегодня приехала, и, к моему огромному удивлению, о к а з а л о с ь Вовсе не той, с кем я в последнее время проводил время. И теперь я задаюсь вопросом, кто же та женщина, чей поцелуй я заслужил? И если она не кузина Чарльза, то с какой стати он ее покрывает? Признаться, этот вопрос меня заботит больше всего. Я вновь припала к бокалу, пряча за стеклом трясущиеся губы. Думай, Алиса, думай. Одно дело сообщить, что служанка подложная, и совсем другое — «Признаться, что вдова тоже ненастоящая». «А кто я тогда? Без роду, без племени?» «Попаданка, не имеющая никаких документов и прав?» «Пустое место!» «Алиса!» В голосе Дэйва звучало упрямство. «Я жду». «А почему вы это спрашиваете у меня?» «Спросите у Чарльза, я вряд ли дам ответы на все вопросы», — пробормотала я. «Неужели? Тогда почему я уверен, что именно ты можешь все объяснить?» «Видишь ли, я ходил к Чарльзу. Хотел еще раз посмотреть на вдову и кое-что уточнить. Но меня даже на порог не пустили. Кажется, он очень оберегает кузину». В его резком голосе прозвучали стальные нотки. Я подняла взор. «Ревнует? Меня к Чарльзу? Да быть того не может. Хотя, если со стороны на все посмотреть...» «Чарльз чувствует ответственность», — попыталась объяснить я. «С чего вдруг?» он «Он опекает меня с первого дня». Я зажмурилась, чтобы не видеть Дэйва, и весьма удивилась, когда почувствовала его руку на своей руке. Распахнув глаза, поняла, что он пересел ближе. «Он мне как брат. Тебе?» – мягко улыбнулся Дэйв. «Или вдове?» – «Нам обеим». «Мне нравится, когда тайн становится меньше», – удовлетворенно сообщил он Это дает надежду разобраться во всех хитросплетениях с минимальными потерями. Итак, давай с самого начала. «Как твое имя?» В его глазах царило непредвзятое желание узнать правду. Дэйв не собирался довольствоваться полутонами и готовился вытянуть все, что мог. Он не делал скидку на наш поцелуй и не спешил уверять в глубокой любви. Всеми его действиями руководил разум и, должна признать, это радовало». Я понадеялась, что Дэйв и дальше не поддастся эмоциям, а сможет меня понять. «Алиса. Мое имя Алиса». «Очень хорошо», — беззлобно ответил он. «Я к нему уже привык. А кем ты приходишься, Чарльзу?» «Никем. Мы познакомились недавно. И сразу стали большими друзьями». «Нет, конечно», — сказала я. «Не сразу. Некоторое время мы были партнерами, скажем так». Дэйв Недоуменно дернул подбородком. «Объясни, пожалуйста». «Мы заключили сделку, которая показалась нам взаимовыгодной». «Вот как! Любопытно! Расскажешь подробнее?» «Нет, не сейчас». Я покачала головой и тут же добавила. «Это не только моя тайна». «Понимаю». Он разглядывал меня очень внимательно, словно отделяя все прежние впечатления от тех, которые я производила сейчас. Слушал и анализировал, иногда прищуривался, иногда, наоборот, недоуменно раскрывал глаза, но всякий раз подталкивал к продолжению. «А откуда ты родом?» Спокойно задал следующий вопрос Дэйв. И я поняла, что вот она, черта, через которую сложно переступить. Поверит или нет? Отшатнется, как от нелюди, или примет? Я вздохнула поглубже и выпалила. «Твой эксперимент оказался удачным. Только портал открылся не в доме, а в центре города, подле площади Золотого Колокола. Я из другого мира. В этой вселенной у меня нет места, которое я могла бы назвать домом». в о ц а р и в ш а я с я тишина показалась оглушительной. Будто разом выключили все звуки. Даже птицы за окном замолчали. Я смотрела прямо, не пытаясь отвести взгляд и что-то скрыть. Больше это не имело смысла. На сердце появилась легкость, а в душе свобода. Почти такая же, как под звездным небом. Вдруг все стало легко и просто. Всю жизнь, попадая в яму, я выкарабкивалась из нее самостоятельно. Но сейчас вверяла себя друзьям-проказникам, судьбе, удаче и высшим силам. Они любили пощекотать мне нервы. Но я надеялась, что именно сейчас им станет не до шуток. «Иннамирянка?» — в полголоса спросил Дэйв. «Да». Я кивнула и сжала кулаки. «Это правда? Ты говоришь правду?» «Можешь не верить. Понимаю, что слишком часто и долго обманывала, но та ложь была вынужденной. А сейчас я готова дать клятву, если понадобится». Я действительно из другого мира. Он несколько похож на этот, но опережает по развитию примерно лет на сто. И у нас нет магии». «Настоящая иномерянка», — прошептал Дэйв, не сводя взгляда. А я не могла понять, о чем он думает. Его глаза потемнели, на виске забилась венка, и драконов тоже нет. Вопрос прозвучал неожиданно, я даже растерялась. «Нет, совсем ничего магического. Скучный мир». Вдруг он улыбнулся. «Представляю, как ты удивилась, когда впервые решила нарушить правила и приоткрыть шторы после полуночи. Я тебя тогда сильно испугал». «Я влюблена. Заявляю это со всей ответственностью и без малейших сомнений. Я влюблена в лучшего мужчину обоих миров». в человека, который сумел принять меня такой, какая я есть, со всеми недостатками и достоинствами, с моей чудовищной любовью к авантюрам, с нахальным характером и не менее нахальным самолюбием. Я влюблена в дракона, который разглядел в иномерянке половину своего сердца и который, готов простить ложь н е д о м о л в к и недомолвки. я влюблена в Мариуса Дэйва. Разговор вышел трудным, и долгим. Он выспрашивал каждую деталь, уточнял некоторые моменты и не переставал сверлить пытливым взором, но при этом верил и требовал такой же веры в ответ. Мы проговорили всю ночь, но так и не коснулись самого важного, и лишь за несколько минут до рассвета он спросил, «И что теперь? Ты вернешься назад? А это возможно?» — оторопела я. Можно пересчитать формулы, найти ошибку и попробовать еще раз. Ведь если портал открылся, значит откроется еще раз. Я закусила губу. Великая дилемма, если подумать, и не так много вариантов. У меня тут ничего нет. Я говорила медленно, хорошо обдумывая каждое слово. Ни дома, ни семьи. У Чарльза появилась настоящая кузина. Мне там больше нет места. Твой дом здесь. «Тем более ты давала клятву, что не покинешь меня в течение года. Помнишь? А что потом?» «За это время я сделаю новые расчеты», — голос Дэйва прозвучал неопределенно. «Тогда и посмотрим». На следующий день Дэйв все-таки поехал в банк. Дела сами себя не сделают, а откладывать он уже не мог. Я же собралась к Чарльзу, хотела рассказать, что скрывать правду больше не имеет смысла, и спросить совета. Каким бы взбалмошным кузен ни был, но иногда мог выдать умные мысли. Я вышла из ворот и направилась по знакомой улице. Голову занимали мысли о Дэйве и его последних словах. «Год от срочки, а что потом? Как вообще пройдет этот год? Оставит меня в качестве служанки?» или предложит что-то иное. А может быть, Чарльз прав, и серьезных чувств достойна только высокородная дама, тогда как прислуга может надеяться лишь на теплую постель хозяина. Я так задумалась, что едва не подпрыгнула, когда позади раздалось лошадиное ржание. Карета с эмблемой сыскной службы резко затормозила, подняв ворох пыли. Из окошка высунулся уже знакомый мне ротмистр Штефан». Он буркнул что-то недружелюбное, раскрыл дверцу и выбрался наружу. Я поначалу удивилась, но потом вспомнила, что при нашем прежнем общении носила шляпку с вуалью, и ротмистр меня просто не узнал. Я открыла рот, чтобы поздороваться, но тут из кареты высыпали трое дюжих молодцев, которые одним огромным прыжком заскочили мне за спину и схватили за руки. «Эй, вы чего? Что происходит?» Возмутилась я, пытаясь вырваться. я а л е с и я Спиверт, вы арестованы!» Отчеканил ротмистр и ощерился в улыбке. «Это шутка?» Я вновь дернула плечами, но молодчики держали крепко. «По какому праву? Я ничего не понимаю». «По праву, дарованному мне государством. Держите ее крепче. Вон как вырывается». «Да за что? Меня в чем-то обвиняют?» Спросила я. Один из бугаев так сильно сжал руку, что явно оставит синяк. «В убийстве супруга, милочка, а вы что думали? Следы-то не скроешь, как ни старайся. Мой дядька служит в Форчестоне и буквально сегодня прислал телеграмму. Да-да, вина ваша доказана, так что советую не противиться, а добровольно отправиться с нами. Сыскная служба не просто так свой хлеб ест». — Повесят вас завтра-послезавтра, и дело с концом. Я в ужасе отшатнулась. — Что за бред? — Но я не Алисия Спиверт, — возопила я, вновь дергаясь в железных объятиях помощников ротмистра. — Как так? А вот знакомец ваш говорит, что вы именно она? Штефан поманил кого-то изнутри кареты. Дверца открылась еще раз, и оттуда выглянул бородач. На его лице красовался синяк, а руки оказались связаны за спиной, но это не мешало ему довольно скалиться. — Она — это господин ротмистр, е точно она. Уж я хорошо запомнил, заразу, много крови попила, а д а в е ч и я тут в к у с о ч к а х отсиживался, от вас, значит, прятался. Глядь, она со служанкой идет, прям-таки краля чистенькая. Служанка-то ее Алисей Спиверт и величала. Бородач закивал. «Слышал, слышал. Так что вот, господин ротмистр, раз помог я убийцу поймать, как, может, отпустите меня-то? Обещали же!» е о й м и с ь буркнул ротмистр. «Ну что, госпожа Спиверт, готовы ехать? Как видите, свидетели имеются». «Я не Спиверт, он нагло врет». «Свидетели есть, доказанная вина тоже есть, так что ведите ее, ребятки!» Мужики сжали руки еще сильнее, А я набрала побольше воздуха, собираясь орать, кусаться и царапаться, как вдруг мимо проехал усатый мужик на лошади. «Ой-е!» — удивился он, завидев меня в такой компании. «Что-то случилось, красавица?» «Случилось!» — воскликнула я, понимая, что он мой единственный шанс. «Они говорят, что я госпожа Алисия Спиверт!» «Ты!» — хохотнул мужик и спешился. «Ошиблись вы, господа. Девица эта прислужница и в доме господина д э в а работает. Я ее почти каждый день вижу. Туда-сюда по поручениям бегает. Да и не похожа она на госпожу Спиверт. Видел я ту. Недавно приехала. Грубая и голосом противная. Обругала меня и рыжуху. Он потрепал лошадь по холке. Дорогу ей преградили, понимаете ли. А как не преградить, коли она прет, не сворачивая?» Рыжуха ее испугалась, вот и встала на дыбы. «То есть вы утверждаете, будто знаете эту девушку?» Ротмистр нахмурился и глянул на меня. «Знаю, знаю. Алисой зовут. Вот в этом доме трудится». «И давно? Давненько!» — кивнул мужик. «Говорю же, каждый день ее вижу. А перепутать не могли? Да разве такую красавицу перепутаешь?» Он разулыбался. «Она такая беловолосая на весь город!» Ротмистр заложил руки за спину и, осмотрев меня со всех сторон, кивнул. «И правда, примечательная внешность. Ладно, отпустить!» Помощники тут же отошли на шаг, оставив меня в покое. «Извини, дочка!» — Ротмистр развел руками. «Служба такая!» Бородач пытался орать, что я убийца, и он в этом уверен, но один из молодцев его быстро утихомирил. Извинившись еще раз, Штефан направился к дому Ильмон, а я облегченно выдохнула. Усатый мужик потрепал меня по плечу и вскочил на лошадь. «Любишь ты приключения, красавица!» Подмигнул он и уехал в освояси. Я только успела крикнуть «Спасибо!» Скандал у Чарльза разразился немалый. Вдова никак не хотела сдаваться служителям порядка. Но кузен с радостью подтвердил, что она именно та самая Алисия Спиверт, которую ищет р о т м и с т е р И он, как честный гражданин, рад сдать на руки властям опасную преступницу. «Давно сюда приехала», — кивнул Чарльз, рассказывая Штефану отредактированную версию событий. «Да вы ее сами тогда видели, помните? Погостила денек и вновь уехала». «Форчестер вернулась, как я теперь понимаю». «Верно, верно». Ротмистр сделал пометки в блокноте. Мой дядька там ее и подловил. А как отъелась-то за это время. Честное слово, господин Эльмон. Если бы не ваше свидетельствование, ни за что бы ее не признал. Всегда рад помочь. Прижав руку к сердцу, ответил Чарльз. И прислуга моя подтвердить может. м о р и г а н и Фия рьяно поддакнули. Да, мол, подтверждаем. Так и было. Такая благородная дама и убийца. воскликнул дворецкий, осуждающе. «И не говорите!» Ротмистр е скривился. «Коварная преступница!» «Отравила своего мужа, Бенджамина Спиверта, чтобы воспользоваться деньгами. Мой дядька разузнал, что он намеревался развестись из-за скверного характера жены, а госпожа Спиверт очень уж не хотела развода. Детей у них не было, близких родственников со стороны супруга тоже». так что все имущество досталось ей. Ну да ничего, зло всегда наказуемо, теперь ее повесят». Я, как всегда, подглядывала из кухни и прекрасно видела, как при этих словах р о т м и с т р а Чарльз облегченно выдохнул. Кажется, новоявленная родственница успела так всем досадить, что он был готов избавиться от нее любым способом. Бравые помощники повязали вдовушку и затолкали ее в карету. «Вот и все». Штефан захлопнул блокнот. «Нам пора. До встречи, господин Эльмон. Надеюсь, она будет нескорой, если только по дружеским делам. На дружеское общение я всегда готов», — ответил Чарльз, улыбаясь. Стоило ротмистру уйти, как кузен бросился ко мне на кухню. «Алиса!» — завопил он, подхватывая меня на руки. «Алиса! Ее повесят!» «Отпусти! Уронишь!» Я оттолкнула хохочущего кузена. «Неужели она тебя так достала, что ты радуешься ее смерти?» «Не то слово. Она пришла ночью ко мне в спальню. Я прятался в ванной до пяти утра, пока Морриган всеми правдами и неправдами не увел ее обратно в гостевую комнату», — пожаловался он. «Но меня радует вовсе не это. Ты слышала, что сказал ротмистр? Со стороны супруга нет близких родственников, детей у них тоже нет». А значит, все наследство госпожи Спиверт автоматически достается...» Чарльз поиграл бровями. «Мне продолжать?» «Ее наследником становится семья Эльмон», — поняла я. «Чарльз, поздравляю! Твой отец будет счастлив». «Спасибо. Но, как могла заметить, отца тут пока нет. А значит, деньги мои. м о р и г а н прикажи подать экипаж. Мне срочно нужно в банк». «Алиса, дорогая, оставлю тебя буквально на полчаса». Он быстро наклонился, чмокнул меня в щеку и ушел. Про то, что Дэйву известна наша авантюра, сказать я не успела. Дэйв нашел меня тут. Он поздоровался с м о р и г а н о м спросил, где Алиса, и Дворецкий тут же провел его ко мне. «Так и знал, что найду тебя у Чарльза», шепнул он, ласково прикасаясь губами к моему виску. «Впору начать серьезно ревновать». «Не стоит», — так же тихо ответила я, замирая от неожиданной ласки. «Я знаю. Имел счастье встретить господина Эльмона в банке и переговорить. Он яро заверил, что испытывает к тебе исключительно родственные чувства, и уверял, что ты его любимая кузина. Он не знает об иномерном прибытии». «Нет. Чарльз считает, что я из окрестного селения. Пусть и дальше так считает». Дэйв сел рядом. «Знаешь, мне кажется, под твоим влиянием он становится старше и серьезнее». Удивительно, но с ним стало интересно беседовать, хотя еще пару месяцев назад я был уверен, что никогда не скажу подобное. «Чарльз очень хороший», — улыбнулась я. «Просто ветреный, зато он больше не прикасается к картам и совсем не пьет». «Да, хм, его родители должны поставить тебе памятник». Дэйв вновь поцеловал меня в висок, потом легкими касаниями спустился к губам, поцелуи были мягкими, но страстными. Их вкус пьянил, как самое крепкое шампанское. «Моя прекрасная Алиса», — шепнул Дэйв, прерываясь. Он провел рукой по моей щеке, заправил за ухо прядь волос, как всегда выбившуюся из прически, и улыбнулся. В темных глазах мелькали искры, а голос звучал хрипло и чувственно. Я напомнила сама себе, что будущее еще неизвестно, и глупо было бы чего-то ждать. Но в глубине сердца очень хотела всю сказку до конца. Чтобы прекрасный принц сказал заветные три слова. «Чарльз намекнул, что твой траур закончился», — шепнул Дэйв. «Правда? Ну что ж, ему лучше знать». «Только я ничего не понял насчет ваших родственных связей». Он так странно пытался объяснить, что тебя больше не стоит звать а л и с и е Спиверт, что, честно сказать, я в недоумении. «Просто настоящая Алисия Спиверт час назад была арестована по обвинению в убийстве супруга», пояснила я. «Даже так?» Дэйв вскинул брови в непритворном удивлении. «Ну что ж, тогда и правда тебе следует сменить имя. Как насчет того, чтобы официально стать госпожой Алисой Дэйв?» «Вроде неплохо звучит, как думаешь». Он взял мою руку и поцеловал запястье. А я вдруг поняла, что забыла, как дышать. «Госпожой Алисой Дэйв?» Переспросила я, чувствуя себя до нельзя глупо. «Но п о н и м а я что надо еще раз услышать это, чтобы окончательно поверить». «Любимый, непостижимый и немыслимо прекрасный госпожой Дэйв», — повторил мужчина, — «моей супругой». На этот раз поцелуй получился нетерпеливым и страстным. Дэйв запустил пальцы в мои волосы, притягивая голову ближе, вынуждая полностью раскрыться и прижаться сильнее. «Итак, как прозвучит твое однозначное «да»?» — вопросил он. «А ты уверен, у меня даже документов никаких нет». «Разве тебе нужна супруга без рода и приданного?» «Мне нужна ты», — шепнул Дэйв, — «такая, какая есть. С твоим неукротимым характером, с любовью к тайнам и загадкам, с умением мухлевать в картах и с наглым видом отстаивать самое ошибочное мнение. С неумением готовить, хотя, должен признаться, ты быстро учишься». «С ненормальным кузеном в качестве родственника, с умением не бояться магии и принимать мою вторую сущность. Я люблю тебя и не намерен отпускать». «О, Дэйв!» — я вновь его поцеловала. «Тогда, конечно, да». «Окончательная и бесповоротная?» — спросил он. «Настойчивая и не имеющая обратного хода», — подтвердила я. «Да». «Знаете, что самое приятное в сказках?» То, что в них всегда есть счастливый конец. Чарльз вернулся к обеду, оценил наши счастливые лица, усмехнулся и кинул на стол кипу каких-то документов. «Вижу, у вас все хорошо», — спросил он. «Я могу поздравить со скорой свадьбой?» «Можешь», — кивнула я. И я рассказала Дэйву всю правду. «О, это дорогого стоит». м о р и г а н доставай отцовское шампанское». «Чарльз, ты не пьешь. Это для вас», — ответил кузен, усаживаясь напротив. «Морриган, прикажи подать мне сок». «Что, господин Дэйв, все-таки я оказался прав, когда некоторое время назад решил познакомить вас с кузиной и сообщил, что она прекрасная кандидатура на роль вашей жены?» «Прав», — признал Дэйв, усмехаясь. «Только не слишком гордитесь этим, господин Ильмон». «Зовите меня Чарльзом, мы же теперь почти родственники. Кстати, на правах родственника я бы хотел сделать своей дрожайшей кузине подарок к свадьбе». Он подтолкнул документы в мою сторону. «Не могу же я оставить ее б е с п р е д а н н о г о правда?» Я недоуменно взглянула на бумаги. «Что это? Прочти». Я нахмурилась, а потом ахнула. «Чарльз, но это же...» «Наши поверенные сущие прохиндеи, дорогая кузина. Они в мгновение ока оформили имущество Алисии Спиверт, которой оно уже не понадобится, на мое имя. Ну, а я решил, что тебе оно будет куда полезнее. Так что ты теперь обеспеченная дама. Если пожелаешь, можешь совсем не выходить замуж». Чарльз с намеком взглянул на Дейва. «Конечно, если это не брак по любви». Алиса уже сказала «да». Дэйв недобро взглянул на кузена. «Это именно брак по любви». «Правда? Ну, тогда мне волноваться нечего. Эй, не надо злиться. Я просто спросил». «Алиса, у т и х о м е р своего жениха. Кажется, он не оценил моей заботы». Мужчины переругивались, но, сами того не замечая, стояли на пороге искренней дружбы. А я вдруг поняла, что в этот момент чувствую себя по-настоящему счастливой. мариус «Чарльз, как же сильно я вас люблю!» «Обоих!» — прошептала я. Кузен тут же разулыбался и с победным видом взглянул на Дейва. «Слышал? Обоих!» «Ой, да прекрати уже, а то возьму свои слова обратно!» Отмахнулась я, а Дейв рассмеялся. «Никогда не думал, что такое скажу, но я готов терпеть всех твоих родственников, Алиса. Так и быть!» — сказал он. И вновь меня поцеловал. крепко и решительно, так, как умеет только он. И даже смешки Чарльза и поздравительные речи подошедшего м о р и г а н а не могли нас отвлечь от этого важного и безумно приятного дела».